Глава четвёртая Это я раньше утверждала, что у меня паранойя? Да то были ещё цветочки. И вот сейчас я в полнейшем ступоре смотрела на записку в своих руках и терзалась философской мыслью «быть или не быть». Вот только в моём случае она вполне могла скатиться в «жить или не жить», а такого поворота уж точно не хотелось. Записку вообще обнаружила Алима, разбирая мои вещи в дорожном сундуке. Я в тот момент как раз вышла из купальни, закутанная в широкое полотенце и готовая к подвигам. Просто пока нежилась в тёплой воде с ароматной пеной, всё размышляла, как же быть дальше. И пришла к весьма ожидаемому и ранее мелькавшему выводу «Нужно устроить Даррену проверку» либо окончательно увериться в его злодействии, либо списать все на козни Лема или еще кого-то, и все-таки довериться Дарину. Естественно, заручившись его магической клятвой и четко оговорив все условия нашего сотрудничества. Но была еще одна проблема — браслет. Пусть все мое развитие магии сейчас ограничивалось лишь методичным чтением книг, и заучиванием наизусть нужных приемов, но кое-что все же и так менялось. Пока на открытии сезона лорд Витон не сказал об этом, а я не знала, как именно новые ощущения трактовать. Чувствительность к магии. Это как будто раньше ты ел только все соленое, а тут вдруг начал пробовать сладкое, горькое, кислое, то есть начал ощущать разнообразие в том, что раньше казалось неразличимым. Так получалось у меня и с магией. Пусть большей частью это происходило неосознанно, но чем дальше, тем обостреннее я распознавала новые ее грани. Не только своей, но и чужой. И вот сегодня, лежа в купальне, я настолько расслабилась, что все мысли отошли на второй план. И стоило взбудораженному разуму успокоиться, я чётко ощутила все оттенки магии браслета. Я распознала магию Дарана, распознала магию артефакторов, но кроме этого была ещё какая-то сила, леденящая, пугающая. Может, конечно, она таилась в артефакте и изначально, но раньше я просто этого не могла заметить а теперь отчетливо почувствовала, что влияние этой силы только растет. И что, если именно эта сила не дает Дарану телепортироваться и мысленно со мной связаться? Или наоборот, неведомая магия так пытается меня защитить от этого главного негодяя? В общем, все опять упиралось в уже так измучившее меня злодей Даран или нет. И от ответа на этот вопрос зависели и ответы на другие. «Так странно, госпожа!» озадаченно пробормотала Алима, когда передала мне конверт. «Как он вообще в вашем сундуке оказался? Я сама лично складывала всю одежду, и никаких конвертов точно не завалялось. А тут он на самом дне сундука. То есть некто должен был достать все вещи, положить конверт, и всё обратно сложить, ровно так, как я всё укладывала. Да только сундук я сама закрывала. И вот тут же отнесли в экипаж, я шла следом, и мы сразу поехали сюда. То есть всё время ваш багаж оставался у меня на виду. Даже когда мы в «Амалет» прибыли, я от заносивших в комнату лакеев ни на шаг не отставала. И вот как, спрашивается, этот конверт тут оказался? Она смотрела на меня с выражением лица доктора Ватсона ждущего, что гениальный Шерлок Холмс вот-вот выдаст логическое и, естественно, элементарное объяснение всему случившемуся. Да только этот Шерлок Холмс, то есть я, смотрела на неё не менее озадаченно и предположила первое, пришедшее на ум. Магия? Ну а что? Мир магический. Очень удобно всё непонятное в случае чего на магию списывать. Выходит... Алима пожала плечами, и на этом её интерес к загадке века иссяк. Она принялась вертикальным местным подобием утюга на магических кристаллах приводить в порядок мне платье для вечерней церемонии. Ну а я, стоя сейчас посреди комнаты, с неведомым посланием в руках, понимала лишь, что вообще уже ничего не понимаю. На самом конверте было написано только моё имя причем таким витиеватым почерком с обилием переплетений, что Фелина под углом могло прочитаться и как Милена. Внутри оказался сложенный лист бумаги с весьма кратким посланием и уже без красивых завитушек. «После полуночи в парке потерянных душ. Обещанный разговор». И вот кто мне мог это написать? Даррен? догадавшийся, что я — это я, и намеревающийся всю душу из меня вытрясти. Ну а что, выбор места встречи вполне на это намекает. Стейнер, уже и так несколько раз пытавшийся поднять тему доверия и дальнейшего будущего, лорд Витон, как раз обещавший на открытии сезона, что при первой же возможности тайно встретится со мной и все расскажет, неведомый злодей, решивший вот так меня заграбастать. Ларетта, вздумавшая делиться своими любовными переживаниями насчет Вейдена в самом подходящем для этого месте, судя по тоскливому названию парка. «А может, это вообще Алима? Ну а что? Вдруг моя служанка только на вид такая милая и добродушная, а на самом деле она гений преступного мира, главный корень всех моих бед, волк в во овечьей шкуре, серый кардинал и кукловод?» И уж она-то точно могла распрекрасно сама этот конверт в сундук засунуть. Но тут опять же два вопроса. Во-первых, к чему вообще такие сложности с записками, если можно укокошить меня с куда меньшими заморочками? И во-вторых, у меня вообще есть шансы к концу всех этих злоключений не только остаться в живых, но и желательно не рехнуться от паранойи окончательно». Я не удержалась от нервного смешка. <смех> вот чем дальше, тем веселее, право слово. Так кто же оставил эту злосчастную записку? И главное, какова вероятность, что это ловушка? В общем, как говорится, делайте ставки, господа присяжные заседатели. «Ну, как я выгляжу?» Забежала ко мне в комнату ларетта как раз перед тем, как идти на вечернюю церемонию. Достаточно неотразимо. У меня с языка так и норовила сорваться пресловутая «как свадебный индейц», но она всё равно бы не поняла. ларетта выглядела... М -м, ярко. Похоже, решила ослепить и Вейдена, и попавшихся по пути <laughs> несчастных заодно. Не знаю, что за крохотные кристаллы украшали россыпью всю поверхность её платья, но они весьма заметно мерцали. А учитывая, что за окном уже стемнело, эффект только усиливался. «Ты решила стать для Вейдена тем путеводным лучом света, что проведёт его по мраку жизни?» Я всё-таки не удержалась от усмешки. Нет, клоретти относилась с большой симпатией, но всё-таки уж слишком она порой перегибала палку. Можно и так сказать. Она довольно хихикнула, поправляя перчатки. «На самом деле, когда мы ещё заказывали с тобой платье, я ведь попросила, чтобы мне сшили какое-нибудь такое, какого точно ни у кого не будет. Вот швей и расстарались. Ну, согласись, эффектно!» «Я-то соглашусь!» А вот Стейнер ворчать начнёт, что выглядишь неподобающе. — Не начнёт. На тебя засмотрится. Лоретта снова хихикнула. — Хоть без обид, Фелина, но платье у тебя какое-то скучное. На мой взгляд, это нежно-лавандовое платье было просто идеальным. Никаких лишних деталей, обилие оборочек и рюшечек. Скромно и в то же время благородно. И, к слову, оно чуть ли не единственное из всего моего гардероба было с рукавами, пусть лишь короткими фонариками. Длинные рукава имелись у дорожного платья и костюма для верховой езды, но что-то мне подсказывало, это не самые подходящие наряды для магической церемонии. До начала церемонии еще полчаса Лоретта уже сменила тему. Но я пораньше пойду, чтобы место поближе к Вейдену занять. А то как-то неудобно говорить, что нас свела сама судьба, если в это время мы будем в разных концах толпы. А не боишься одна заблудиться?» — усомнилась я. «Ну ты что? Глупости какие! Участники уже потихоньку подтягиваются так, что одна я точно не буду. Да и идти недалеко, вон за тем парком, что из своего окна видно. То ли поляна, то ли что-то вроде». В общем, там раньше какой-то храм был. Ну, неважно. Она явно и не постаралась толком запомнить. Это около часа назад приходила одна из священнослужительниц и объясняла, куда именно идти на церемонию. Должна была всем участникам сообщить. Теоретически, идти и вправду было недалеко, не заблудишься. Так может и мне выйти пораньше, чтобы пока ещё не совсем стемнело осмотреться? Пусть я пока окончательно не решила, пойду я сегодня ночью навстречу или нет, но лучше заранее знать все пути для возможного отступления. Ведь даже если и рискну, то придётся красться и, затаившись, караулить, кто именно придёт, а потом уже либо выходить из убежища, либо потихоньку сбегать». Лоретта умчалась первой, и, боюсь, у Вейдена не было ни единого шанса избежать ее общества. Хотя вроде бы он и сам ей симпатизировал, по крайней мере, мне так показалось со стороны, когда на балу в королевском дворце за ними наблюдала. Может, и вправду остальные участники понемногу выдвигались на церемонию, но ни в коридоре нашего этажа, ни на лестнице на второй этаж я никого не встретила. Только слуги порой сновали туда-сюда. В холл же вело три лестницы, выходящие с разных коридоров. И когда я спускалась со своей стороны, напротив показался Даран. Я от неожиданности чуть ступеньку не пропустила. Благо, хоть успела схватиться за перила, то бы точно улетела вниз. Даран тоже меня заметил, даже замер на миг. Но, в отличие от меня, спотыкаться не стал. Спокойно спустился дальше. Прекрасно понимая, как странно будет выглядеть, если я так и останусь в ступоре стоять или вообще поверну назад, я все же пошла дальше. Как назло, Даррен не покидал холл, попросту стоял и ждал меня. И вот зачем, спрашивается. А мне казалось, я просто отсчитываю ступеньки до падения в пропасть. Спокойную самоуверенную пропасть. Почему же так волнительно приближаться? И почему он так нагло взгляда не отводит? Или пока нет посторонних и этикет в топку? Так, все, спокойно, только спокойно. Нельзя показать, что я нервничаю. Мне оставалось миновать две последние ступеньки, когда стоящий у основания лестницы Даррен протянул мне руку. Леди Филина? Лорд Даррен, я на миг заколебалась. Нет, я и так на том балу слишком много ошибок допустила, припираясь с ним. Нужно хотя бы сейчас вести себя умнее и сдержаннее. Я все же вложила свою ладонь в его. Он тут же легонько пожал, словно намекая, что теперь точно не отпустит. Вот только от тепла его прикосновения даже на миг дыхание перехватило. «Вы ведь на церемонию, я правильно понимаю?» Не отводя от меня взгляда. Но не цепкого и неприятного, а просто очень внимательного. Упорно складывалось впечатление, что Дарону просто настолько нравится на меня смотреть, изучать, запоминать до малейших деталей или даже любоваться. «Да, на церемонию», — я кивнула. «А вы?» «Я тоже». С удовольствием составлю вам компанию, а то в сумерках здесь всё же можно свернуть не туда. Вы ведь впервые в ималете. А вы разве нет? Хм, а я думала, тут что-то вроде закрытой магической территории, куда просто так точно не пустят. Бывал несколько раз. Здесь недалеко старинное имение моего рода. Ему будто очень не хотелось говорить на эту тему. Хотя что тут может быть такого неприятного? И снова он наплевал на этикет, не стал отпускать мою руку. Теоретически, взявшись за руки, я могла появиться лишь с официальным женихом. И если нас с Дарреном кто-либо увидит, наверняка поползал сплетни, а уж если этим кем-либо окажется Стейнер то он точно устроит мне допрос пристрастием. Но в то же время сейчас ведь идеальная возможность потихоньку расспросить Даррена, прощупать, так сказать, почву. Вдруг удастся узнать что-нибудь такое, что склонит чашу весов моего доверия в ту или иную сторону. Уж очень не хотелось себе признаваться, что меня попросту необъяснимо тянет к нему. Вот вопреки всякой логике. Хотя... Может, это как раз и самое логичное? Инстинктивно стремиться к тому, кто уж точно сможет защитить от всего и ото всех. К самому сильному и смелому. По крайней мере, из тех, кого я вообще знаю. Прошу. Даран не стал дожидаться, пока подоспеет лакей, сам открыл мне двери. В царящих снаружи сумерках уже вовсю мерцали магические огоньки, освещая путь от раскинувшейся красоты даже дух захватило. Я думала, прекраснее, чем и малет днём и быть не может, а оказывается, ночью он ещё прекраснее. Поверьте, есть то, что несравнимо совершеннее. Даррен коснулся губами тыльной стороны моей ладони. От его тихого, чуть хриплого голоса Самого тона, прикосновения и обжигающего взгляда вмиг мурашки по коже пробежали. Я прекрасно поняла намек, но казалось, это вовсе не лесть и не пустой комплимент. Даррен и вправду будто бы именно так и думает. И вот что, спрашивается, ему мешало всегда быть таким милым? Я бы тогда, может, давно бы ему доверилась и не стала бы сбегать, сверкая пятками. «А, ну да, он же сам говорил, что со мной честен». Вот, видимо, и не притворялся белым и пушистым. Но, с другой стороны, это даже вызывает уважение. При всех своих бесчисленных недостатках Даррен не пытается пускать пыль в глаза. Хочет, чтобы его воспринимали именно таким, какой он есть. «Но какой же ты на самом деле, Даррен?» Тот, кто в силах меня защитить, или же тот, кто меня погубит? Даррен. Момент был идеальный. Мало того, что Фелина так удачно встретилась, так еще и в холле как раз никого больше не оказалось. Иллюзия невидимости возникла мгновенно, так что теперь, даже если кто-то появится, все равно их не увидят и не услышат. Безопасность Фелины в первую очередь. Сегодня девушка выглядела притихшей, то и дело поглядывала на него из-под тишка, и куда подевалась та воинственная фурия, которой Фелина была на балу, неужели так быстро сменила гнев на милость? Даже странно, она распаляла его еще больше, когда злилась и противилась, Но в то же время сейчас, когда она была такой тихой и будто присмиревшей, просто затапливала от нежности. Хотелось спрятать это сокровище в своих объятиях и оберегать до конца дней. В ветвях деревьев по обе стороны аллеи парили световые сполохи, немного разгоняя полумрак. Фелина даже несколько раз останавливалась полюбоваться, Похоже, для неё, как обычного человека, даже такое банальное проявление магии казалось чудом. «Лорд Даррен, а вы случайно не знаете, какой именно будет сегодняшняя церемония?» А вот встречи с ним взглядом она почему-то избегала. «Скорее всего, это связано с метками?» Даррен пожал плечами. «В любом случае бояться нечего. Мне, скорее, просто любопытно». Она улыбнулась. «Здесь так удивительно, что во всём ждёшь чего-то волшебного. А ведь до начала церемонии ещё есть немного времени, верно? Быть может, тогда пойдём через парк заблудших душ?» «Вы, наверное, хотели сказать «потерянных»?» Даррен нахмурился. «Понимаю, наверняка наслышаны об этом месте, но поверьте...» Несмотря на всю романтичную трагичность его истории, лучше к этому парку не приближаться ночью. А что там такого? Она на миг даже губу от досады прикусила. Будто ей почему-то позарез надо было на этот парк взглянуть. Там опасно. Особенно для человека, совсем не владеющего магией. Но вы же будете со мной. Фелина невинно улыбнулась. Дарон не удержался от насмешки. Но скорее не из-за упрямства девушки, а из-за своей глупой реакции. Вот Фелина просто попросила, да еще и с милой улыбкой, и он чуть ли не тут же готов исполнить ее просьбу. Как какой-то юнец, влюбленный, право слово. Согласитесь, если мы среди ночи вдвоем пойдем в этот парк, это будет, мягко говоря, неприлично. Все же не поддался он. Лично у меня сложилось впечатление, что вы все равно не очень-то чтите правила приличия. О, ну вот и прежняя колючка проглядывает. Ненадолго же ее хватило затаиться. А вас это расстраивает? Даррен смотрел на нее с лукавой улыбкой. Когда это идет вразрез с моими планами, весьма... И призналась же в этом настолько бесхитростно, что он даже засмеялся. Открыто говорит, что не прочь его использовать в своих целях, и еще и расстраивается, что он не идет на поводу. «Я ведь не сказал вам «нет», — хитро возразил он. «То есть мы сейчас идем в парк?» Мигом воодушевилась Фелина. «Идем. Но не сейчас, а завтра днем». Выходит, вы боитесь. В ее взгляде читался откровенный вызов. А я-то думала, прославленного лорда Даррена ничем не запугать. Вот ведь плутовка. Да, он боится. Боится, что не сдержит себя и в следующее же мгновение схватит ее в объятия и будет целовать до тех пор, пока они оба не начнут задыхаться. И что же вас так манит в этом парке? Раз именно сейчас вам туда понадобилось, как бы между прочим, спросил Даррен. Фелина тут же отвела глаза, но он и так догадался, что у нее и вправду есть какая-то веская причина. Зачем-то позарез ей понадобилось обязательно взглянуть на этот парк или хотя бы просто узнать, где именно он находится. Просто любопытство? Признаваться она, конечно, не спешила. Как и он, не спешил ей верить. Может, даже стоит проследить за Фелиной после церемонии? Мало ли, что эта сумасбродная упрямица задумала. Вдруг наслушалась бреда, будто этот легендарный парк может даровать вечную любовь и загорелась идеей туда попасть. Вот как раз для вашего любопытства... «Куда лучше пойти туда днем. В парке нет магических огней, так что ночью вы все равно ничего там рассмотреть не сможете. А завтра я точно так же с удовольствием составлю вам компанию на прогулке». Фелина глянула на него лишь мельком, но и так было ясно, что этот вариант ее почему-то совсем не устраивает. «Боюсь, мой жених будет категорически против». «А если бы мы с вами пошли в парк именно сейчас, он был бы за?» — усмехнулся Даррен. Нахмурившись, она хотела что-то ответить, но почему-то замерла на месте. Резко вздрогнула, будто у нее дыхание перехватило, и в тот же миг побледнела и пошатнулась. Даррен тут же придержал ее за талию. Обдало холодом так, что руки обожгло. «Какого демона вообще происходит?» «Фелина, что случилось?» Но она даже сказать ничего не смогла. Обмякла в его руках, будто ее в раз оставили все силы. Даррен уже не церемонился, его магия вмиг окутала Фелину. Но никакого отклика. Что бы ни происходило, это явно не магическое. Только откуда этот холод? Что за внезапная слабость? Это уже точно не притворство. Но тратить время на пустые вопросы он не собирался. Через окутавшую Фелину его магию осторожно передавал жизненные силы. Девушка тихо всхлипнула, словно приходя в себя. «Даррен, я...» «Ничего не бойся. Я сейчас же отнесу тебя к целителям, и...» «Нет-нет». Она порывисто схватила его за рукав, но тут же пальцы от слабости разжались сами собой. «Даррен, я должна тебе сказать...» Но резко замолчала, словно с трудом сдержавшись от чего-то. Тихо охнув, схватилась за узкий браслет на руке. Но передача жизненных сил делала своё дело. Фелина уже не так сбивчиво тут же прошептала. «Если тебя не затруднит, пожалуйста, помоги снять этот браслет. Давит ужасно!» «Так всё дело в браслете?» усомнился Даран, даже не раздумывая коснулся украшения, что на вид оно было совершенно безобидным, что магии никак не ощущалось, только почему-то отдавало чуть ли не могильным холодом. Как ни странно, до этого чуть ли не впивающаяся в тонкое запястье фелины узкий браслет поддался сразу же и соскользнул легко, но стоило его снять, как он вмиг полыхнул фиолетовым пламенем и осыпался пеплом сквозь пальцы. Фелина, беспокойство за нее перемешивалось с абсолютным непониманием происходящего. Это точно был не артефакт. Не крохи же магии, но как тогда мог испепелиться? — Спасибо, — прошептала она чуть растерянно и даже будто бы неверяще, — Ей явно становилось лучше. Даррен, конечно, не стал уточнять, что просто передал часть жизненной силы, а сама бы она точно этого не поняла. Словно запоздалась, похватившись, Фелина все же отстранилась от него, но тут же чуть пошатнулась и упала бы, не придержи он за руку. «Ничего не хочешь мне объяснить? Что такое с тобой случилось? Причем тут обыкновенный браслет?» «Я...» Обязательно объясню, Фелина снова избегала его взгляда, но, пожалуйста, Даррен, только не сейчас, это... это длинная история. Длинная история? Или просто нужно время придумать что-нибудь убедительное? Но Даррен настаивать не стал. При всем желании понять, из-за чего был этот внезапный приступ, беспокойство за Фелину все равно несравнимо перевешивало. Давай я все же отведу тебя к целителям. Мне уже гораздо лучше, правда. Она чуть задумчиво потерла запястье, будто желая и на ощупь удостовериться, что браслета больше нет. А ведь Даррен сегодня видел его впервые. Раньше каждый раз на филине были другие украшения, и браслеты в том числе. И нам, наверное, пора идти, а то на церемонию опоздаем. И вправду было пора. Ты вполне можешь всё объяснить мне по пути. Даррен придерживал её за локоть, но Фелина больше и не пыталась отстраниться и даже ничего не высказала из-за перехода на «ты», но, видимо, ей сейчас точно было не до правил этикета. «Давай лучше завтра, как ты и говорил, в парке потерянных душ. Просто сейчас мне будет сложно». Голос Фелины снова сбился на шёпот. «Хорошо, завтра так завтра, но ты уверена, что сейчас сможешь выдержать церемонию?» «Смогу». Она кивнула и всё же улыбнулась. «Если, конечно, там не придётся скакать галопом на скорость и мериться силой». Даже дыхание на миг замерло. «Нет, как?» Какая же она хрупкая, беззащитная, даже трогательная. Вся еще слабая сейчас, но все равно в глазах столько решительности, а на губах улыбка, как отражение искренней веры в лучшее. И как же хотелось прижать Фелину к себе, подхватить на руки и унести туда, где она всегда будет в безопасности. Будет с ним. Но теперь он уж точно глаз с нее не спустит. Подождет, конечно, что Фелина завтра расскажет насчет этой внезапной слабости, но и так ясно, что тут дело нечисто. А значит, по-прежнему ни на миг нельзя расслабляться. Милена. «Мои мысли колебались от радостного до «бессвободен»?» «Да куда менее радостного теперь мне точно хана!» Благо, хоть Даррен больше не приставал с расспросами. Правда, его прокурорский взгляд совсем не способствовал сосредоточению, но в этом взгляде мелькало одновременно и беспокойство, и, видимо, только оно и отсрочивало допрос с пристрастием. «И вот что я завтра Даррену скажу?» Он уж точно не из тех, кому запросто можно навешать лапши. Он не успокоится, пока не добьется правды. Да только этой правды я и сама толком не знала. Браслет атаковал меня. Как так? С чего вдруг? Без понятия. Казалось, он попросту превратился в бездонную воронку, вытягивающую все силы. И не будь рядом Дарона, мне бы точно пришел конец. Или не будь рядом Даррена, ничего бы этого и не случилось — Пока в мыслях у меня упорно вертелась одна версия. Если все же допустить, что Даррен не злодей, то истинный злодей как раз таки и делает все, чтобы очернить его. И вдруг как-то через браслет снова пытался оттолкнуть меня от Даррена, чтобы я решила, будто это он всему виной, ведь якобы этот артефакт лишь в его власти. Да только если бы браслет атаковал именно по воле Дарана, то смысл тогда сразу было бы избавлять меня от артефакта. Едва я об этом попросила. То есть точно виновен кто-то другой. Как именно этот некто смог воздействовать? Другой вопрос. Причем вопрос, на который я вообще не знала ответа. Но может, как раз потому Даран больше не телепортировался и мысленно не связывался, что некий недоброжелатель препятствовал этому. И эту теорию подтверждал тот факт, что Даррен свой браслет не узнал. Пусть украшение, как обещали артефакторы, всё время менялось внешне, но как насчёт его магии? Но сейчас я не сомневалась, у Даррена и мысли не возникло, что это был тот самый браслет. То есть кто-то посторонний уж настолько постарался это скрыть, Наверное, потому сласчастный артефакт сразу и сам уничтожился, чтобы ударно не было возможности магически его проверить. А теперь всё, нет улик. Зато есть большие проблемы. Ага, как будто раньше их не было. Мою магию больше ничего не сдерживало, кроме меня самой. А я уже так отвыкла от её ощущения, что сейчас оно чуть ли не оглушало. Очень тяжело было держать в узде эту мощь, а ведь малейшее ее проявление и тот же Дарен тут же засечет. Впрочем, он засечет даже если просто вздумает проверить меня на магию, так что лучше лишний раз не вызывать подозрений. И пусть сейчас чаша весов основательно склонялась к тому, что Дарен все же не злодей, я не спешила ему признаваться. Сначала нужно хорошенько произошедшее обдумать, пока от слабости голова кругом, да и это решение уж точно не из тех, которые можно принимать поспешно. Минут через десять мы добрались до цели пути. Аллея вывела на небольшую поляну с древними руинами, над которой парило множество магических огоньков. Издалека они походили на живущих в этих поросших мхом камнях светлячков, сейчас встревоженных визитом людей. Здесь уже многие участники собрались, но, как ни странно, никто на нас даже не смотрел. Хотя я не сомневалась, что тут же начнутся шепотки, учитывая репутацию Даррена. Вы, случайно, не знаете, что тут раньше было? Мое любопытство не заставило себя ждать. Даррен чуть нахмурился. Быть может, ему не понравилось, что я снова перешла на «вы», но ничего по этому поводу он все же не сказал. «Один из первых храмов, хоть он давно и разрушен, но само место считается священным и до сих пор хранящим первозданную магию. Он только сейчас отпустил мою руку, остановился. Как ваше самочувствие?» Видимо, решил, что раз на «вы» мне комфортнее, то и он наглеть не станет. Вы уверены, что все же стоит идти на церемонию? Не уверена совершенно. Но если я там не появлюсь, то сразу возникнут вопросы о причине. Те же целители могут запросто распознать мою магию, доложить вышестоящим, а те уж точно не откажутся от неиссякаемого магического источника. Так что у меня два варианта. Либо я рискну, приму участие в церемонии, и, возможно, все обойдется, либо не пойду, и тогда о моей магии гарантированно узнают, ведь обязательно проверят. При всей своей увеселительной роли свадебный сезон, как я поняла, в то же время особое священно действие – воплощение воли богов с особыми требованиями к участникам. Шаг вправо, шаг влево – расстрел. «Мне уже намного лучше. Благодарю за беспокойство. Тем более не могу же я пропустить первую же церемонию сезона». Я сдержанно улыбнулась. «Что ж, надеюсь, все пройдет благополучно. А пока, с вашего позволения, я вас оставлю. Мне нужно найти брата». «Да, конечно. Я постаралась не показывать удивление». Мне вообще казалось, что Даррен настроен ни на шаг от меня не отходить. Я еще переживала, как бы они со Стейнером не столкнулись, а тут вдруг... Так? Еще раз благодарю вас за помощь. Он в ответ лишь кивнул и пошел прочь, не оглядываясь. И стоило ему отдалиться, как я отчетливо ощутила легоньким дуновением его магию, исчезающую уже магию. Это что же получается? Все это время вокруг нас она была? Но зачем? И ведь такая же, как тогда на балу, когда мы танцевали. Хм, а не связано ли это с тем, что и тогда, и сейчас никто на нас не смотрел? Я читала в магических книгах о разных иллюзиях, в том числе невидимости. Теоретически Даррен мог такую создать и настолько искусную, что даже я с моей ненормальной чувствительностью не сразу ощутила. Но зачем это ему? Чтобы никто не засёк нас вместе? И снова зароилось множество нехороших подозрений. «Фелина, вот ты где?» — ко мне уже спешила Ларетта. «Ты как так? Вдруг появилась? Я всё это время смотрела в сторону аллеи, караулила». Вот лишь на миг отвлеклась, а ты уже тут. Точно, иллюзия невидимости. Но Ларретта моего ответа не ждала. Уже подхватив под локоть, тянула за собой. Представляешь, какое огорчение! Не удалось мне найти Вейдена. Он пока не пришел даже. Зря я заранее ждала. А Стейнер вот тебя искал. Очень забеспокоился, когда узнал, что ты пока не пришла. «Ну вот, еще ему надо как-то объяснить, где я была. Я просто не спешила, хотела полюбоваться пейзажем. Уж очень здесь красиво. Главное, что на церемонию не опоздала. Идем, вот-вот все начнется». Поросшие мхом кривоватые камни тянулись параллельно друг другу. Раньше тут, видимо, была череда колонн. Я мельком уловила, как некоторые девушки перешептываются, мол, почему-то эта церемония проходит в каких-то развалинах, что за дурной вкус. Но лично я отчетливо чувствовала магию этого места. Она и вправду была особенной, ни на что не похожей. Строилась вверх, легонько, крохотными иголочками покалывая кожу. Стоило закрыть глаза — Я будто бы даже видела внутренним взором множество золотистых искорок, стремящихся в небо, в надежде добраться до своих божественных создателей. Появление короля прервало все шепотки. Его величество сопровождали королевский советник и, видимо, главный священнослужитель, судя по дорогой расшитой мантии. Именно этот старец, видимо, и должен был проводить церемонию. Король Шиан с лордом Витоном встали чуть в стороне, как неучаствующие. Причем советник тут же нашел меня взглядом и едва заметно кивнул. Что-то я уже почти не сомневалась, что именно он оставил мне эту записку. Девушки выстроились в ряд с одной стороны камней, молодые люди — с другой. Я видела там и Даррена, вообще на меня не смотрящего, и Стейнера, как раз-таки не сводящего с меня взгляда. Даже неловко стало. Наверняка же до последнего разыскивал, беспокоился. «Приветствую всех собравшихся сегодня в этом священном месте!» У священнослужителя оказался довольно громкий голос. Суть сегодняшней церемонии в том, чтобы проявить начертанную во всех смыслах единую волю богов. Пусть у каждого из вас значения разные, но есть то, что всех объединяет. Просто протяните вперед руки, большего не требуется. Едва все протянули руки, он что-то произнес одними губами, и тут же поток магии от этих рун многократно усилился. Золотистые искорки стали видимыми. В едином порыве они будто проходили сквозь ладони. Руны метки тут же замерцали. То тут, то там слышались изумленные возгласы, а я едва дышала. «Как же, черт!» Товский трудно сдерживать свою магию. Даже слезы на глазах выступили. Такое впечатление, будто на меня навалилась целая лавина, и лишь тонкая грань сдерживала ее от прорыва. Благо поток золотистой магии быстро иссяк, церемония завершилась. Только я уже едва стояла на ногах. И так-то атака браслета основательно отняла силы, а тут еще и это. Я вмиг почувствовал на себе взгляд Даррена. Вот раньше упорно не смотрел, а сейчас просто глаз не сводил. Неужели беспокоиться? Впрочем, это пристальное внимание было мимолетным. Король с советником о чем-то тихо переговаривались с пожилым священнослужителем. Все трое выглядели не на шутку, а задаченными. Ну, а нам оставалось просто ждать вердикта. Наконец старец вновь обратился к собравшимся. Что ж, воля богов вполне ясна, хотя и удивительна. В этом свадебном сезоне количество юных леди и молодых лордов равное, и божественные метки гласят «нерушимое». От дальнейших его слов у меня тут же ком в горле встал, и, думаю, уж точно не у меня одной. Итак, воля богов такова. К концу сезона абсолютно все участники вступят в брак. Независимо от того, определится ли кто-то с парой, а кто-то нет, Из неопределившихся пары будут созданы по магическому жребию. Это решение нерушимо, нежелание его выполнять приведет не только к магическому угасанию, но и к смерти. Таков свадебный сезон в этом году. На миг повисла ошеломляющая тишина, тут же взорвавшаяся гулом голосов. Похоже, многие участвовали в сезоне, большей частью для увеселения. Далеко не уверены, что по итогу вступят с кем-либо в брак. А теперь выходит, через месяц либо свадьба, либо похороны. Так что ли? И я точно так же, как и все остальные, обязана выйти замуж, если жить хочу». Хоть до этого вскользь и упоминали о возможности нерушимых меток, но речь шла лишь об ослаблении магии в итоге, но никак не о смерти. Вот это подвох! Вот это везение! Счастливо сияющая глазами Лоретта на эмоциях порывисто меня обняла. Через месяц я уже точно, гарантированно выйду замуж. Все мы, и ты тоже, и Стейнер женится. Вот это да, скажи же!» Я растерянно пробормотала. У меня просто нет слов. Приличных слов. Вообще не представляю, как буду теперь выкручиваться. Одна надежда, что получится освободить отца и вернуться домой до конца сезона а на земле метка вряд ли будет действовать. Хотелось, конечно, верить, что всё случается только к лучшему, но что-то я не видела ничего хорошего в принудительном замужестве. Зачем вообще богам такое понадобилось?» Мельком взглянула на Дарна, «А ведь он тоже выходит хоть как через месяц на ком-либо женится». Да только за его маской невозмутимости невозможно было угадать, как он к такому факту отнесся. Пора было расходиться. Напоследок я снова посмотрела на лорда Витона. Он, словно бы только этого и ждал, чуть наклонил голову, будто указывая мне направление. Намек ясен. Это точно, он оставил ту записку и скоро будет ждать меня в парке с пугающим названием. Но, как гласит народная мудрость, кто не рискует, тот не пьет валерьянку. В моем случае уж точно валерьянку. Так что этот и без того уже веселый вечер еще не закончился.